Память святых апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Эпофродита и Кесаря. Святые апостолы Сосфен, Аполлос, Кифа, Тихик, Эпофродит и Кесарь принадлежали к лику семидесяти апостолов, избранных Господом Иисусом Христом для благовестия Христова спустя некоторое время после избрания и послания на проповедь двенадцати апостолов. Апостол Сосфен во время пребывания апостола Павла в Каримфе был начальником иудейской синагоги. Во время возмущения произведенного здесь против апостола, требовавшими его осуждения, когда проконсул Галеон, находя это дело неподсудным себе, прогнал обвинителей от судилища, прогонявшие их и с ними, и все эллины, бывшие там, схватили Сосфена, как начальника синагоги, и били его предсудилищем. Но впоследствии он обращен был апостолом к вере во Христа и стал его сотрудником в деле благовествования Христова. Впоследствии Сосфен был епископом в Калафоне. Апостол Аполлос происходил из Александрии и был муж красноречивый, ученый и сведущий в Писаниях. Наставленный сначала только в начатках учения Христова, он, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, но знал лишь одно крещение Иоаннова, не имея познаний о возрождающей силе христианского крещения. В непродолжительном времени, когда Аполлос со своей проповедью о Христе достиг Ефеса, Акила и Прескила, узнав о нем, с любовью приняли его и преподали ему подробное наставление в учении Господнем. Потом, когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писанием, что Иисус Христос. После этого Аполлос много дотрудился в коринфе над обращением язычников. В Каринфе любовь к нему учеников произвела даже некоторое разделение в церкви, которое потом обличено было апостолом Павлом. «Когда один из вас говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? А не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил Аполос, поливал, но возрастил Бог». «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Во время написания первого послания апостола Павла к Коринфянам Аполлос находился вместе с ним в Ефесе и хотел прийти к ним, как будет угодно. Впоследствии Аполлос был в Крите и еще позднее был епископом Кесарии. Апостол Кифа, вместе с другими апостолами, много потрудившийся в деле благовествования Христова, был епископом в Калафоне. Апостол Тихик происходил из Малой Азии и был учеником святого апостола Павла, который в своих посланиях называет его возлюбленным братом и верным в Господе служителем и сотрудником. Во время третьего апостольского путешествия святого апостола Павла, когда он возвращался из Македонии и Греции в Иерусалим, Тихик сопутствовал ему, разделяя труды его. Потом он был с апостолом Павлом и время во время первого его заключения – откуда Павел посылал его с посланиями от себя к Ефесянам и Колоссянам с другими церквами, чтобы известить их о себе и утешить сердца их. Его же посылал он для исполнения своих поручений на Крит. Тихик был при апостоле и во время вторичного заключения его в Риме, и в другой раз апостол посылал его оттуда в ефес Впоследствии святой апостол Тихик был епископом в Калафоне после апостола Сосфена. Апостол Епофродит был одним из ближайших сотрудников и сподвижников святого апостола Павла. Во время пребывания апостола в вузах в Риме святой Епофродит был послан от церкви филиппийской способием для святого Павла. Усердие это было весьма приятно для апостола потому, главным образом, что свидетельствуя о любви к нему филиппийцев и искреннем их участии в его скорби, ручалось за их усердие к самой вере. При скорбию апостола Епофродит, находясь у него, впал в опасную болезнь. Но Господь не восхотел к печали апостола приложить новую печаль. Больной выздоровел и обратно отправлен был к филиппийцам с трогательным посланием от апостола. Впоследствии святой Епофродит был епископом Адриаки. Апостол Кесарь, много также потрудившийся в деле проповеди евангельской, был епископом дирахии доброе упас шеста до христова все эти святые апостолы с миром предали душу своей господу и ныне предстоя пред престолом божьим вечным веселье приемлют от бога воздаяние за многочисленные свои подвиги и труды